Глава двадцать пятая Юджин не приходил ни вчера, ни сегодня. Он будто исчез с радаров и намеренно меня игнорировал. Моя палата выглядит довольно комфортно. Но быть приклеенной к аппаратам, фиксирующим каждый мой вздох, у кого угодно закипит. Датчики и провода обвивают мое тело. Внутривенно вводится очередной препарат. А я уже представляю себя невестой Франкенштейна. которую использую для опытов. Но это вынужденная мера. Мне снова стало плохо. Голова разламывалась на части. Я не могла даже рот открыть. До такой степени меня ломала. Уэйн не спит уже вторые сутки. Отчетливо выделяются синяки под глазами. Бледное лицо и торчащие во все стороны волосы. Он следит за моим состоянием и жутко нервничает. Я рассказала ему, что у меня совершенно пропал вкус. А теперь, ко всему прочему, присоединилась слабость. О ней как раз-таки не сообщаю. Уайлд обязан стоять у алтаря. Может, это во мне проснулась мазохистка, но увидеть его дающего клятвы, пусть и не мне, он должен быть счастлив. Обязан. Я стремительно угасала на его глазах. Времени не осталось. Притворяться становилось все трудней. Сил не осталось бороться. Я делала вид, что все хорошо, только до той поры, пока за ним не закрывалась дверь палаты. Боль выматывала, будто издеваясь, не воспринимала никакие препараты. Лекарства не помогали, боль усиливалась, происходит затихание на пару часов, а потом с новой силой давят виски и затылок. Я постоянно вспоминала слова Юджина, что «Моя любовь меня добьет». Душевные терзания превращаются в угрызение совести. Загонишь ты себя в могилу своей любовью. Именно об этом я постоянно думаю. Завтра свадьба, и то, что Уэйн хочет ее отменить, грызет меня изнутри. Я чувствую себя виноватой и не понимаю, как убедить его не делать этого. Как сказать ему о том, что я смирилась с тем, что погибну еще в коме? Умершая размышляет о смерти. «Даже тогда я знала, что рано или поздно все завершится, и теперь стать той, кто разобьет его жизнь и уйдет в иной мир. Я не могла и не хотела. Камень на душе тяжелел, будто ноша весила тонну и давила на меня со всей силы. Паула, все могло быть иначе, если бы она оказалась противной сучкой, портящей ему жизнь». имела бы интрижки с массажистом или Томом, на крайний случай с кем-то из обслуги. Но нет же, разве мне могло так повести Паула — замечательный человек. Добрая, отзывчивая и любящая. Возможно, даже больше любящая, чем я. Он был моим сном, наваждением, подарком комы, разрушившим сонные чары. Я стала его проклятием. «Она не умрет без меня», — А я буду грызть землю, если потеряю тебя. Господи, помоги мне. Какой-то из аппаратов начинает сигналить. Боль в голове усиливается. Сердце начинает биться быстрее. Глубоко вдыхаю воздух и задерживаю дыхание. По ощущениям я под водой. Закладывает и шумит в ушах. Приподнимаюсь на локтях и усаживаюсь на кушетку, свесив ноги. Меня сводят с ума бесконечные огоньки и ощущение давления. Что будет со мной, если я проснусь, а Уэйна больше нет? Какая вероятность того, что сейчас Юджин не стоит надо мной в коме и не разговаривает со мной? А как же часы тогда? Игра на пианино, говорящая обо мне в третьем лице люди? Мой брат не стал счастливее и в этой реальности. Что до меня? Я запуталась, будто тону, а на моей шее висит огромный камень, тянущий меня на дно». Захлёбываюсь, пытаюсь выплыть, только всё тщетно. Голова кружится всё сильней. Начинаются рвотные позывы, замешкавшись, сползая с кушетки и падаю на пол, обнимая ведро, стоящее рядом. Кто-то собирает мои волосы на затылке, пока меня выворачивает наизнанку. Я ненавижу запах рвоты и это ощущение жжения во рту и горечи. Позывы всё не прекращаются. В желудке пустота. «Я хочу, чтобы ты ушел». Сажусь на пол и опираюсь головой о кровать. «Не хочу, чтобы ты находился рядом со мной, пока я здесь. Этому не бывать». Он убирает влажные волосы с моего лба. «Я нужен тебе здесь. Ты нужен своей невесте. Там». Указываю на улицу. «Завтра у вас свадьба, и именно сейчас ты ей нужен, как никогда. Я тебе нужен». Он мягко гладит меня по лицу. «Мы сделаем это вместе! Я помогу тебе!» «Нет!» Бью его по ладони и на шатающихся ногах поднимаюсь. «Я хочу, чтобы ты ушел, а мы встретимся завтра. Я буду стоять рядом с твоей невестой. Юджин не придет, пока ты здесь. А я не хочу постоянно торчать в больнице. Ты мне не нужен». Он пытается возразить. Я перехватываю его ладонь, стремительно движущуюся к моим губам. Обещание. Нельзя нарушать клятвы. Это убивает меня. Он хочет мне помочь, но я самостоятельно забираюсь на кушетку и укладываюсь на спину. Вот это. Показываю ему на кучу проводов на моем теле. Убивает. У нас разные понятия об убийстве. Он не придет, пока ты не уйдешь. А я сдохну благодаря твоей упертости. Моя минута слабости и желание быть любимой никак не влияют на мое состояние. Оставь меня. Тут есть врачи, знающие, что надо сделать и в какой момент. Уэйн стоит, сжимая кулаки. Он и сам понимает, что я права. Сейчас главное не сделать ничего из того, что задержит его. Заставит поверить, что это блеф. Юджин прав. Меня грызет угрызение совести. Кто я такая, чтобы портить жизнь человеку? Сколько всего они прошли вместе. Тут появляюсь я и порчу им все. Я уничтожила все, что происходило в прошлом. И намеренно движусь к саморазрушению в этой реальности. Загоню в могилу любовью. Да, я люблю его до смерти, до удушья. ничего не могу с собой поделать. Только если сдохну, ему от этого легче не станет. Натягиваю поверх своего тела простынь и отворачиваюсь, перевернувшись на бок. Пусть думает, что хочет. Не могу видеть его, не хочу быть той, кто решит за него исход этой свадьбы. Если бы он хотел все отменить, сделал бы это еще до того, как мы дошли до больничной койки. В это я верю. У нас была возможность переспать, только вот он на это не пошел по двум причинам. Он предает сначала невесту, а потом обезнадеживает меня. Отступать некуда, как и бежать. Все просто. Я остаюсь, он уходит. Возможно, ты права. Его голос пугает своей глубиной. Ты знаешь, где красная кнопка. Нажми ее, если станет плохо или увидишь его. Всего хорошего, Уэйн. Попроси свою невесту оставить для меня местечко рядом с собой. Воспользуюсь моментом. Вдруг никто больше не предложит стать подружкой невесты. Он не дослушал меня. Обувь заскользила по линолеуму, и закрывшаяся за ним дверь убедила, что мне удалось сделать невозможное. Избавиться от него. Медленно поворачиваюсь и смотрю на дверь. Всего лишь маленькая надежда, что он остался, и требовательно настаивает, но глаза видят обратное. Уэйн Уайлд сделал так, как я хотела. Оставил меня и пошел выполнять свои обещания». Аппарат, проверяющий работу сердца, жалобно пикает, словно извещая, как мне больно, и я резко сдираю с себя присоску и швыряю в сторону. Заткнись, ты ни хрена не знаешь. Сдёргиваю каждый шнур, освобождаюсь полностью, пока не останавливаюсь на катетерах, всё ещё питающих мой организм. Отрываю лейкопластырь от кожи и медленно вытаскиваю иглы. Брызгает венозная кровь, вытираю её своей одеждой. Все это ни к чему. Встаю с кровати и иду к балконной двери, оказавшейся открытой. Решетки закрывают его сверху донизу. Ветер задирает мою больничную сорочку, играя с ней. Глубоко вдыхаю полной грудью. Ненавижу больницы. Это ощущение замкнутости и неизвестности играет с моим свихнувшимся мозгом в злую шутку. Позади раздается хлопок в ладони. Затем еще и еще. Поворачиваюсь, прижавшись к решетке спиной. Юджин стоит в проеме и аплодирует мне. Прохожу мимо него. Мне даже становится лучше, как только он оказывается рядом. Подожди, мы так не договаривались. Умещается он и наваливается на меня всем телом так, что мои колени подгибаются. А я падаю на пол, ударившись головой. «Детка, никаких красных кнопок! Я пришел, чтобы поболтать, а не решать ваши с доктором проблемы!» «Как ты можешь сбивать меня с ног, если не существуешь?» Не могу его оттолкнуть, ощущая, как в груди все сжимается. Сердечный приступ. Не моргая, ловлю его взгляд и через силу вдыхаю воздух. «Ты так и не поняла! Я же попросил тебя не нервничать и не брать на себя много!» Отходит от меня. Я делаю глубокий вдох, буквально захлебывая с небывалым потоком воздуха, недоступным мне до этого. Не обманывай себя, я существую. Неотъемлемая часть тебя, если пожелаешь. Берет со стола ручки, начинает стучать по столу, отбивая барабанный ритм. «Ты призрак?» Он прыскает от смеха, прерывая все мои дальнейшие мысли. «Тогда что тебе нужно от меня?» «Разве не ты во мне нуждаешься?» «Хотела увидеть, вызвать?» Скользит в своей обуви по линолеуму, подбросив вверх руку, ловит за спиной. «Говорят, у каждого есть не до конца забытый человек из прошлого. В моем случае он является моей опухолью в прямом смысле. Смешно же. Вот возьми тебя. Стоило мне отвернуться, а ты тут же нашла мне замену. И кого выбрала? Врача, да еще и почти женатого. Лея ты меня удивляешь». Я лезу на кровать, протягиваю руку к красной кнопке, но передумываю. Вызвать медиков — половина дела, но боюсь, что тут придется договориться, не иначе. Юджин весь довольный из себя, играет с ручкой, подкидывая ее в воздух, ловит разными способами. «Иными словами, ты меня убьешь?» — спрашиваю его, и он тут же садится ближе. «А ты боишься?» — приближает лицо и вглядывается в мои глаза. «Кстати...» «Хреново выглядишь, кровь плохая!» Понимающе кивает. «Подождете еще немного, и тогда ты трупак!» «Так, может, и не стоит сопротивляться?» Показываю ему красную кнопку. «Из-за него? Да перестань уже тут стонать! Ты всю жизнь сопротивляешься! Жми уже!» «Зачем тогда пришли?» Он сам ставит на кнопку мой палец и давит сверху. «Эх, Лея, довела ты себя! Было бы ради кого, жалкий докторишка!» Практически сразу, как только я нажимаю повторно кнопку, в двери входят двое мужчин. Они наблюдают бардак, устроенный мной, то, как аппараты работают вхолостую, ставят мою кровать на колесики, а я очень надеюсь, что Юджин идет за нами. Не видя его, беспокоюсь, потому что я хочу жить. Хочу уже завершить этот болезненный этап в моей жизни. Врачи привозят меня в соседний кабинет, перекладывают на аппарат МРТ. В вену вводят розовое контрастное вещество и оставляют в одиночестве. Машина медленно завозит меня внутрь трубы, а я испытываю приступ к лаустрофобии. Будто меня положили в гроб и забивают гвозди, не задумываясь, действительно ли мертвая. «Не двигайтесь, лежите спокойно», — говорит незнакомый голос. «Так, ладно. Надо взять себя в руки, в этом нет ничего страшного. Немного полежать и дать врачам сделать хорошие снимки моих мозгов. Но что, если опять не получится?» В голове снова появляется это ощущение. Боль и шум, как будто самая сломанная антенна у телевизора вместо передачи дает только шипение и помехи. «В этой трубе ничего не видно, а мне необходимо найти Юджина и убедиться, что он никуда не ушел». Аппарат щелкает первый раз, сосредотачиваюсь и стараюсь не двигаться, раскрываю рот. «Юджин, ты здесь?» — шепотом спрашиваю у него. «Где же мне еще быть?» Голос появляется как раз в момент, когда аппарат снова щелкает. «Хотя, знаешь что? Мне надоело здесь торчать. Справишься сама». Аппарат третий раз щелкает, и голос блондина пропадает. Начинаю двигаться, несмотря на запрет это делать. Приподнимаюсь в поисках этой сволочи неблагодарной, решившей сбежать в самый ответственный момент. «Мисс, пожалуйста, вернитесь в исходное положение. До конца осталось совсем немного». Микрофон шипит, будто его тоже касаются помехи. «Колючка, прекрати ерзать. Давай сделаем последнюю пару снимков, и я вытащу тебя оттуда». Тут же ложусь на спину и зажмуриваюсь. «Что он, черт возьми, здесь делает? Грызть землю». Он будто делает это, потому что я умираю. Я уже не считаю, сколько раз щелкает аппарат. Свет гаснет, а я медленно выезжаю, словно на доске для серфинга, прямо в руки куайлду Он поднимает меня на руки и несет прямиком в палату. Пнув входную дверь, проходит прямиком к кровати, усаживает, кладя руки по обе стороны от меня. Я знаю, кто такой Юджин. В палату заходит мужчина со снимком в руках, отдает Уэйну и уходит. Он не фантазия, не бурное воображение и даже не призрак. Он твоя опухоль, болезнь, прячущаяся ото всех. Я знаю, где именно сидит эта тварь и во что бы то ни стало, избавлю тебя от нее, обещаю. Когда ты сделаешь это? Я понимаю, что ответ может мне не понравиться. Когда скажешь. Сосредоточенно следит за мной. В любой момент, хоть завтра утром. Я отрицательно качаю головой. Ничего не изменилось. Совесть мучает. А еще я прекрасно знаю, что на чужом несчастье счастье не построишь. Толкаю его грудь, заставляя отпустить и отойти дальше. После церемонии приподнимаю подбородок, выражая свою решимость. У меня есть прекрасное платье. И я хочу выгулять его на случай, если умру. «Лея!» — выдыхает он. — Уэйн, — вторю ему, — ты не можешь отвечать за исход операции, а я не хочу упускать шанс в первый и последний раз побыть подружкой невесты. Поехали готовиться. Захожу за ширму, собираю свои вещи и одеваю на себя. Дверь снова хлопает, а я устало сажусь на стул, схватившись за голову и плачу. Когда станет легче? Как только скальпель проткнет кожу на моей голове, а пила сделает крошечную дверь в мой мозг, выживу ли? И сколько раз еще мне придется сойти с ума? И самый важный вопрос, на который у меня нет и не будет ответа — как стать свидетелем свадьбы того, кого люблю? долбаная страдалица, мазохистка! Топаю ногой и встаю, размазывая слезы по щекам. Нашла из-за чего страдать. Ну, женится! Женится! «Тебе же легче, ничего не держит, не к кому возвращаться!» Юджин выглядывает из-за ширмы, издевательски скались. «Катись в ад!» Ору на него, снимаю обувь и швыряю в другой конец палаты. «Несомненно, и тебя с собой прихвачу!» Он исчезает так же быстро, как появился. Хромая, подхожу к своей обуви, надеваю на ногу и толкаю ладонями дверь. «Я сделаю все правильно и избавлюсь от него!» Совсем скоро.